Глава 36. Об Исиде, которая изобрела искусство садоводства и способ выращивать растения. Исиду, обладавшую великими познаниями в ремесле земледелия, тоже провозгласили богиней, а не только царицей Египта. Миф об этой Исиде рассказывает, что ее возлюбил Юпитер и превратил в корову, а затем она вернулась в свой изначальный облик. Все это символизирует ее великие познания, как ты сама уже заметила в своей книге об Афее. Она изобрела способ написания знаков, сокращающих текст, и обучила ему египтян, тем самым одарив их техникой, с помощью которой можно сократить их очень длинное письмо. Она была дочерью Иноха, царя греков, и сестрой Фаранея, очень мудрого человека. Случилось так, что эта дама переселилась из Греции в Египет с названным братом. Там, среди прочего, она научила людей разведению садов, выращиванию и прививке растений. Она установила ряд хороших и справедливых законов, к которым приучила людей Египта, прежде живших невежественно, без законов, не имея ни справедливости, ни порядка, и отныне обучила жить их согласно правилам. Говоря коротко... Она сделала столь много, что ее почитали как при жизни, так и после смерти. Слава о обошла весь мир. Повсюду строили храмы и молельни в ее честь. И даже римляне на пике своего могущества возвели в честь нее храм в Риме, где приносили жертвы и совершали торжественные службы, подобно тому, как это было принято в Египте. Мужа этой благородной женщины звали Апис. Язычники по ошибке считали его сыном Юпитера и Необы, дочери Фаранея, о котором упоминается в древних историях и в сочинениях поэтов.